Издательство «Эксмо» представляет. Дмитрий Рус. Серия «Играть, чтобы жить». Книга восьмая. Путь молодого бога. Текст читает Дементьев Илья. Инферно 40 дней спустя. Холодный моросящий дождь не прекращался ни на минуту. Небывалая аномалия зависла мрачной тучей над местом недавнего побоища, и словно призывала всех неравнодушных отринуть нелепые надежды, склонить головы и оплакать погибших. Сырость разогнала теплолюбивую инфернальную живность на многие мили вокруг. И тем страннее смотрелись сотни сгорбленных фигур, настойчиво копошащихся среди оплавленного базальтового крошева. Люди, орки, гномы, гоблины, тролли. Покосившийся штандарт мирной зоны обвис мокрой тряпкой. Нахохлившийся вороны скукожился на верхней перекладине гоблин-особист. Его зубы отбивали частую дробь, но красные от лопнувших сосудов глаза внимательно мониторили местность. Три удара сердца, поворот головы на четверть горизонта. Три удара, поворот головы, три удара, поворот. Холод, тоска, безнадежность. Шелест лопат по гравию, скрип стальных щупов, раз за разом, вонзаемых в каменное крошево. Выверенные движения магов-ритуалистов, полирующих скрипками гранит и готовящих. Идеальные плоскости для начертания поисковых пентаграмм. Тут и там мелькают темные от влаги плащи детей ночи. Сбились на рукавах измазанные грязью и кровью трехцветные повязки стражей первохрама. Шелковые маски дома ночи покрылись асбестовой коркой. Хриплое дыхание дроу с трудом прорывается сквозь задубевшую ткань. Фэнтезийный антураж друмира густо разбавлен тривиальным армейским камуфляжем. Общевойсковая флора, пиксельная цифра спецуры, синие комбезы технарей. Разумные ежились от холода, стряхивались челок тяжелые настырные капли, Упрямо скалили зубы и продолжали просеивать сквозь пальцы острое базальтовое крошево. Оркус выцепил взглядом одинокую фигурку Младкора, едва заметную на туманном фоне густо парящего кратера. Идеальная воронка четырехкилометрового диаметра. Трудно поверить, что такое смог сотворить один человек. Но ведь смог же. Деяние божественного масштаба. Старательно шурша гравием, Оркус приблизился к задумчиво застывшему младкору. Кашлянул, прочищая горло. Привычно сплюнул опостылевшую пыль. Хрипло спросил. «Нашли!» Алексей вздрогнул и резко обернулся. Посеревшее от усталости лицо, глубокие морщины на лбу. И мгновенная вспышка раздражения в глазах. После исчезновения Лаита совет клана работал на износ. Разумные пахали, как иск ины. И все равно зашивались. Каждое решение топорщилось ветвистым деревом пространства вариантов и с трудом просчитываемых последствий. События накладывались и множились. Все чаще неважное неожиданно переходило в срочное, а низкоприоритетное пугающе быстро мутировало в критическое. А ведь раньше Алексей считал, что клан Ли действует абсолютно рефлекторно, на одном лишь внутреннем кодексе. Честь, мораль, долг. Казалось бы, так просто... «Ага, казалось». Лицо Молотко расмягчилось, когда он разглядел Оркуса. Едва заметно качнув головой, он вновь отвернулся к гигантской воронке. Отвечать на риторический вопрос смысла не было. Как и Оркусу, не следовало задавать его уже в сотый раз за эти шесть последних недель. Прищурившись от горячего пара кратера, глава контрразведки пристроился рядом с Алексеем. Дно воронки не разглядеют, но в целом Оркус и так знал, что там находится. Ничего. Тупое и бесполезное ничего. Божественная плазма запекла стены на десяток метров в глубину. Инфернальный базальт, гранит над гроби, оружейный мифрил, многочисленные артефакты, божественная кровь и священный адамант. Все это спеклось в единый уникальный сплав — абсолютно прозрачный, абсолютно несокрушимый, не поддающийся как алмазному резцу ювелира, так и артефактному оружию анунаха. Да еще и коэффициент трения у этой гадости оказался чертовски близок к нулю. Один из бойцов спецроты, понадеявшись на цепкость рук и на вбитый крюк, рискнул спуститься по стенам кратера. набавившись по самой гланды на жароустойчивость, Он успел лишь ободряюще подмигнуть комрадам и перевалиться через край воронки. Со звоном лопнул рассеченный стальной трос, и парень мгновенно исчез в тумане, наполнив его объемным эхом быстро удаляющегося мата. Он скатился вниз секунд за двадцать, на нижней точке траектории скорость скольжения достигла ориентировочных 900 км в час. А потом, практически на тех же скоростях, боец взмыл ввысь по трамплину с обратной стороны воронки, пробил низкий слой вечной вулканической облачности и с влажным шлепком разбился об инфернальное небо. Угу. Как оказалось, небо в инферно твердое и вполне достижимое. Хотя, скорее, весь этот план, как входящий в один из девяти кругов Ада, не является самостоятельным и полноценным миром. Вынырнув из воспоминаний, Оркус покосился на Младкора и сделал невнятное движение рукой, обводя копошащиеся вокруг фигурки. «А в целом, как оно?» Младкор безразлично пожал плечами. «За вычетом главного практически зашибись. Враг повержен и все такое». Оркус нахмурился. Хрустнули суставы сжавшихся в кулак пальцев, в голосе добавилось тяжелых нот. «Алексей, встряхнись!» «Всем тяжело. Сам знаю, без скреп жреца Альянс трещит по швам. Гончие борзеют, драконы слушаются только Ленку. Часть помещений замка недоступна». Младкор согласно кивнул. Светлые кучкуются, неписи озверели. Во фронтире кого только не видели, пятнистых, холдеров и даже шхерящиеся в скалах вертполицию. Враг не дремлет. «Вот-вот! Так соберись же!» Лицо Алексея вновь исказило мученическая гримаса, почти мгновенно сменившаяся злым оскалом. «Да собран я! Хоть в Крым, хоть в Рим!» «Толку-то? Этот мудак слишком много на себя завязал. На свою харизму, на удачу, славу, любовь богов!» Оркус осторожно покосился на небеса. Неназываемо говорит, что с Глебкой все в порядке. Надо просто подождать». «Ага, в порядке. Что русскому в радость, то немцу смерть». «Ладно». Прости. Реально срываюсь. Алексей медленно выдохнул, затем тряхнул головой и энергично растер руками, осунувшееся от усталости лицо. Короче, по делам нашим скорбным. Найдено более 17 тысяч надгробий. Как ты знаешь, мироздание дарило всех участников битвы сорокодневным посмертием. Сегодня, кстати, день последний, сороковой. Удалось воскресить почти. Младкор говорил и говорил сыпят цифрами потери достижений, расходов и трофеев, а Оркус слушал в полуха, давая парню выговориться и, борясь с желанием закрыть глаза. Взгляд особисто пытлив и натренирован, а того у Оркуса крепко щемило сердце, непривычный, тоскливо щенячьей болью. Он не хотел видеть, как мокрым изваянием застыла на краю алмазной воронки Багира. Котята не смело подвывали у ее могучий лап, а растерянный саблезуб уже который день беспомощно метался вокруг. Как лежащая на осколке гранита главгончи, сорванными до мяса когтями все тянуло и тянуло за унывную похоронную песень. И даже серебряная чаша с бразильским кофе не могла вырвать искру из тяжелой меланхоличной тоски, как потерянно бродит по полю бомба. Теперь бы она еще больше понравилась Умке». Воительница мало того, что заметно округлилась, так еще и в один миг поменяла масть на пепельно-белую. Просто ее волосы посидели в один день. Понравилось бы, если б Умка не исчез вместе со своим вождем. Как бросала в котлован лепестки цветов невесть, откуда взявшаяся кроха Аленка. И даже отсюда Оркус легко мог прочитать по ее губам. «Дядя Глеб». Ты обещал вернуть мне папу. Наконец мироздание сжалилось над старым воином. Случилось то, чего он не испытывал уже десятки лет. Слезы накатили на глаза, затуманивая взор и хоть немного облегчая сердечную боль. Пролог. Огарок свечи из плоти его догорал посреди великого ничто. Трепыхавшаяся на кончике фитиля пламя отблеска его души отбрасывало тысячу безмолвных теней. Вот одна из безликих склонила голову к плечу, задумчиво хмыкнула и наморщила лоб. Локальная секунда вечности на размышлении тень взялась за артефактную кисть работы рук самого древка из молодого побега Древа Миров. Кисточка из шерсти небесного зверя, Единственного в этом слое реальности, Звездной пыли под лапы его. Бережно окунув кисть в чернильницу, Тень замерла, дожидаясь, пока стекут капли туши, Замешанной на крови его. Несколько бесконечных мгновений, И бесплотная рука зависла над пергаментом мироздания. Огонек свечи мигнул, Небесные сферы выстроились в любопытную комбинацию, обещая реинкарнирующемуся существу вечность времени, помноженную на бесконечность возможностей. Кисть опустилась, и каллиграфически выводимые руны побежали по пергаменту затейливой вязью. Макролокация Древа миров. Ярус 0. Ясли богов. Саплакация Персональные чертоги низшей сущности высшего порядка. Режим доступа на нулевой ярус одноразовый по факту получения статуса. Выход разовый, условно свободный. Вход условно запрещен. ПВП в локации условно невозможно. Скорость временного потока к стандарту 1 к 100. Склоните голову перед наследием Творца. Времени хватит. На все.